Глава 3 Вернувшись в пустую квартиру, сразу же отправилась в кухню, переступая порог с чётким желанием отправить приготовленный ужин в мусорное ведро. Но практичность победила. Зачем выбрасывать то, чем я смогу питаться несколько дней, не тратя время на готовку? Сегодняшний ужин хотелось сделать особенным поэтому наготовила много всяких вкусностей. Два с половиной года назад, именно в этот день, мы с этим гадом и познакомились. Хотелось устроить праздник, но, видимо, не судьба. Переложив салаты и запеченное мясо в контейнеры, засунула их в холодильник. За ними последовал и торт, после чего направилась в спальню. Всё вокруг напоминало о Владе – но внутри образовалась леденящая душу пустота, вытеснившая все чувства и эмоции, поэтому я не ощущала ни боли, ни обиды, лишь сильную усталость и опустошение. Но, несмотря на это, направилась к шкафу, не собираясь тянуть с выполнением задуманного. Признаться, когда открыла дверцу, и увидела ряд офисных рубашек Сухарева, висевших на вешалках. Первой мыслью было их сжечь. Но тогда бы он понял, насколько сильно ранил меня своим предательством, а давать ему лишний повод для злорадства я не собиралась. Достав спортивную сумку и чемодан, с которым он не расставался в командировках, начала распихивать вещи, старательно утрамбовывая для большей вместимости. Этому кабелю придется хорошенечко поработать утюгом или отпаривателем, чтобы привести свои костюмы в нормальный вид. Маленькая, но такая приятная месть. Обувь разместила прямо на белых рубашках, пересыпав бритменными принадлежностями, после чего закрыла замки, хорошенечко придавив содержимое. А вот для курток пришлось выделить мусорные пакеты, отдавать под них свой чемодан. И я не собиралась. Когда дело было сделано, позвонила в службу доставки, оформив вызов курьера на дом. А адрес нового места обитания супруга я не знала, так что поедут его вещички прямо в офис, пусть оттуда и забирает. Мне чужого не надо. Дождавшись курьера, оплатила доставку, после чего сунула ему в руки пакеты Выставила за порог чемодан с сумкой и захлопнула дверь, ощущая, как на душе сразу же становится спокойнее. Все. Первый шаг к свободе сделан. Можно теперь и на пробежку. Поздняя осень радовала теплой погодой. Легкий ветерок шелестел опавшей листвой, закруживая в небольшие вихри и бросая под ноги улыбчивым прохожим